Глава девятая. Мария. Мысли все о нём, лишь о нём, все о нём. Светлана Лобода. Сорок градусов. На следующий день я стараюсь жить. Кажется, сердце безостановочно, в усиленном режиме работает. Руки дрожат. Нет, всё тело трясёт. Внутри сумасшедшая пляска эмоций отбивают ударными ритмами. Я не переживу этого, не переживу. Зачем же он так, зачем? За ночь глаз не сомкнула. Выпадая из реальности, упорно видела только Ярика. Но не спала. Нет, не спала. Физически не получалось. Только град в сознании и подсознании. Не могу я без него. Без него ничего не могу. Боли, тоска глубже, чем три года назад, когда уезжал. То, как он трогал меня, как обнимал. В этом такая одержимая потребность сквозила. А зноб и жар даже сейчас, когда вспоминаю. В груди все тугим жгутом скручивает. Импульсы, как раскаленные лампочки по всему телу. «Неужели он так со всеми? Неужели так бывает? Зачем? Зачем?» Утром вновь как чумная. Долго умываюсь холодной водой, чтобы убрать воспаление и отёк. Закапываю глаза и накладываю патчи. Долго ловлю собственный взгляд в отражении. Он ни в какую не приобретает ясность. ни от мира сего. Вот как я это называю. Живу в вымышленном. Но сегодня я сделаю всё иначе. Не пустые угрозы бросала. Мне нужно двигаться дальше». м м красивое платье», — одобряет мама, когда спускаюсь вниз. «Выпустишь, Десси, я сегодня спешу», — первое вранье. «Только следи, чтобы калитки были заперты, Лука вернулся, сама понимаешь». Прячу глаза, чтобы она не увидела эмоции, которые я как ни стараюсь, не могу разогнать. «Уже?» — папа с ней гуляет. Только мама это произносит, хлопает входная дверь, и слышится характерное шлепанье лап по паркету. «О, вот и они. На завтрак самообслуживание, окей?» Я только кофе сварила. Я не голодна, мам. Через пару минут Аня заедет. Мы потом в городе перекусим. Доброе утро. Оборачиваюсь к папе, улыбаюсь и подставляю щеку. Бывают дни, когда после таких вот мимолетных объятий отлипать от него не хочется. Но я уже взрослая девочка. Должна справляться. Наклоняюсь, треплю Десси по холке. Ты же моя красивая. Хорошо погуляла, да? Ты спешишь, кукуруза. Отец сгибает локоть и смотрит на наручные часы. «Если есть 15 минут, подброшу». «Спасибо, пап, я Бусманову жду. Так что не торопись, позавтракай спокойно с мамой». «Точно». «Вижу ведь, как он на неё в этот момент смотрит. Как бы меня не любили, понимаю, когда им хочется остаться вдвоём». «Последние годы только и делали, что со мной носились. Может, больше, чем в младенческом возрасте». «Точно. Только предупреждаю», — восклицает мама эмоционально. «Ничего ж, кварить, жарить не буду. Хочешь чего-то такого, плита свободна». «Как ты любезна с утра», — кривит губы в ухмылке папа. «Ещё и тебя накормлю». «Угу». Родители продолжают говорить, а я замечаю через окно, как из своего дома выходит Ярик и отключаюсь. Сердце тормозит и ухает вниз, пока слежу за тем, как он садится в машину и выезжает со двора. «Эта девчонка так гоняет», — замечает папа. Я смотрю на него, но не соображаю, о чём речь. «Маруся!» «Что?» «Аня подъехала. Ты собираешься выходить? А то она перебудет всю улицу». Мама смеётся, а я только сейчас понимаю, что резкие звуки не в моём сознании рождаются. «Автомобильный сигнал. Зачем-то комментирую, и чтобы скрыть замешательство, спешу попрощаться с родителями. Чудесного вам дня! Люблю! Убегаю!» «Мы тебя тоже! Покажи там всем!» «Обязательно!» Выскакиваю с надеждой, что на улице дышать легче. Глупости. Тут ещё тяжелее. От понимания, что реальная жизнь вновь продолжается без Ярика слезятся глаза. Я справлюсь. Справлюсь. «Привет, красотка!» Аня выглядывает из окна красного Каена. Роскошная тёмная копна волос, сверкающие глаза, яркая помада. Отличительные черты моей неунывающей лучшей подруги. «Привет, бусинка!» Улыбаюсь в ответ. Запрыгнув на пассажирское сиденье, ремень пристегнуть не успеваю, как она даёт задний ход и круто выруливает на дорогу. «Ты даже не смотрела, свободна ли полоса?» – возмущаюсь я. «Смотрела!» «Нет, не смотрела. Таким образом когда-нибудь убьёшься». «И что?» – нацепив на нос очки, корчит дурашливую мордаху. «Главное – успеть замуж выскочить». «Ну, смотри. Не так долго осталось». «Да, ещё пара недель, и я буду Селивановой. юху ху Я смеюсь и повторяю за ней этот возглас, однако не удерживаюсь от шпильки. Надеюсь, Женя сразу же отберёт у тебя водительские права. «Ну-ну! Ты только ему не подсказывай!» То ли требует, то ли просит, и, не сбавляя скорости, входит в поворот. «Ты выехала на встречку пересекла сплошную. Совсем чуть-чуть. Не будь такой занудой!» «Я-то...» «Тот мужик, который ехал навстречу, успел в штаны наделать!» Серьёзно возмущаюсь такой беспечностью подруги «Нет, ты как хочешь. Я с тобой больше кататься не буду. Ты самоубийца. И потенциальная убийца, подвергаешь опасности других участников дорожного движения». Плевать, что я звучу действительно как зануда. Меня правда это беспокоит. «Ну, не сердись!» Бусманова меняет тон на умилительное улюлюканье. «Я буду аккуратнее». «Ага, один день». «Ну, Маш, кстати, ты же с нами поедешь на днюху, Калини?» Поймав мой взгляд, спешит заверить. «За рулём будет Женя!» Ещё не решила. «Но ты же идёшь?» «Иду». «Уже хорошо. Будет круто!» Свободно выдыхают, только когда благополучно добираемся до университета. Аня занимает место на парковке, поворачиваемся друг к другу и одновременно выпаливаем. «По поводу свадьбы?» «По поводу вчера?» «Ладно, ты первая, Маш». «Она вроде как только рада отсрочке. Я на этом не зацикливаюсь». потому как всё, о чём могу думать... Снова Ярик. Градский. Он и Овсянникова. Не хватает сил закончить вопрос. Однако Бусманова понимает, что меня интересует. «Ушли вместе», — выдыхает голосом полным сочувствия. «Мне очень жаль. Я знала. И я готова. неважно уже. Нет, не готова. Новая вспышка боли грудь вскрывает всё наружу. Обдувает холодом и поражает неизвестными инфекциями. Умираю ведь, слёз нет. Какое-то опаляющее оцепенение. Если не начну действовать, взорвусь. Маруся, Маруся. Вот и всё. Всё. Я ещё хотела тебе сказать, мнётся подруга, а это ей совсем не свойственно. Это не моё решение. Женя, блин! Он попросил Градского быть свидетелем. Я только час назад узнала. Он сам. После того, как рассорился с Виталиком, не мог решить, кого позвать. А тут град. Они ведь дружили всегда. Ну, в общем, так. Берёт меня за руку, а я всё не могу решить, как должна реагировать. Если ты теперь откажешься быть моей подружкой, я пойму. Нет, конечно, не откажусь. Это ничего не меняет. И вообще... фу Откуда ещё эта бравада берётся? Внутри ничего живого не осталось. «Может, это поможет вам помириться?» «Конечно же нет. Как ты это представляешь?» «После Овсянниковой?» Аня тушуется и взгляд отводит. «Я не знаю. Просто очень расстроена». «А я...» «Нет». Снова вру. «Похоже, совсем скоро это войдёт в привычку». «Знаешь, я решила двигаться дальше». «Правда?» Бусманова буквально челюсть роняет. «Не слышала? А мир будет сегодня у Алины?» «Ты серьёзно?» «Амир!» — выдерживая самый невозмутимый вид, пожимаю плечами. «Он довольно симпатичный и давно в меня влюблён. Веду холодный расчёт. Думаю, мне нужен кто-то такой. Кто-то такой очень странно звучит. Никак не может прийти в себя подруга. Он тебе никогда не нравился?» «Не нравился. Потому что я была не способна думать о ком-то, кроме Градского. А теперь Амир хороший парень, надёжный». «С этим согласна». И всё же голос подруги полон сомнений и выразительной грусти. «Так давай, не расшатывай меня», — шикаю я. «Лучше подскажи, как подать ему знак, что я заинтересована». «Тю! Хм, может, прямо сейчас?» «Вон он с парнями стоит». Потом, слышу пытается сделать всё, чтобы я спасовала. «Подойдём, улыбнёшься ему и спросишь, идёт ли он к Алине. Это будет более чем достаточно. Думаешь?» уверенно неохотно кивает. «Я же явно лишний энтузиазм выказываю. Тогда вперёд!» Выбираясь из машины, чувствую, как в сумке вибрирует мобильный. Интуитивно предполагаю, что смотреть не следует. Колеблюсь и всё же достаю телефон. Ярослав Градский. Нужно увидеться. Вечером. «Надо же, какое чудо! Разблокировал! Ещё и написал сам! Такая злость и обида обуяют!» С трудом сдерживаюсь, чтобы в приливе этих чувств не швырнуть мобильник в стену здания. «Ну, ты идёшь?» — оглядывается Бусманова. «Да, иду». Едва подходим к парням, делаю усилие и поднимаю взгляд на Амира. Он смотрит на меня, я на него. Внутри моментально бурный протест рождается. Как я собираюсь это сделать, если даже приблизиться не могу? Представить, что прикасаюсь к нему или целую — «Подавно. От одних мыслей дурно становится. Не хочу». Амир более чем симпатичный. Высокий, крепкий и смуглый. Не может не нравиться. Да вот не нравится. Что за напасть? Нужно просто сделать первый шаг и приложить усилия. «Привет, Амир». Растягиваю губы в улыбке. Надеюсь, это выглядит не слишком жалко. «Привет, Маша. Как настроение?» «Отлично. у тебя?» Это просто ответная любезность. На самом деле не готова его долго слушать, поэтому сходу выпаливаю то, что меня интересует. «Идёшь сегодня к Алине?» «Да, ты?» Не успеваю ответить, сердце ёкает, потому как мобильный повторно гудит. Стискиваю его и запрещаю себе читать. Потом и вовсе отправляю в сумку. «Хватит!» да.